Глава 17. В гостиницу Вероника вернулась в приподнятом настроении. «Сегодня я поработала хорошо. Ставлю себе жирную пятерку. А ведь работа еще не закончена. Но перед заключительным штрихом надо хоть немного привести себя в порядок. Принарядиться». С одноклассником Даши проблем ожидаемо не возникла. С ним Вероника избрала другую тактику. Не такую, как с Дашей. Заговорила резко и напористо. Пригрозила статьей за укрывательство улик и саботаж расследования. Бедный мульчуган на радость Даши обосрался кирпичами. Наверное, до сих пор не задумался, почему мне хватило фотографий, скинутый по Bluetooth. я даже не потребовала удалить ее со всех носителей. Смелость города берет. Даш, давай обменяемся телефонами. Вот, а теперь мне пора. Будешь в Москве, звони, встретимся. А потом позвонил прикормленный студентик. С отчетом, мол, все готово. Как там его зовут? А, Андрей. Здорово. Можешь скинуть мне на... Ну слушай, я же не круглый дурак. Никаких электронных следов. Флешку передам из рук в руки. Когда увидимся? Ммм, mm, это ты меня так на свидание приглашаешь? Еще бы. За тобой заехать? Вероника секунду подумала и отказалась, пообещав прибыть своим ходом. Сразу же после разговора открыла поисковик и ввела аренда автомобилей «Смоленск». Бегать, судя по всему, предстояло еще немало, а флегматичность местных таксистов утомляет. Да и вообще, чем меньше зависишь от кого-нибудь, тем лучше Опять же, можно будет отказаться от выпивки, сославшись на то, что за рулем Слабая отмазка лучше, чем никакой Тиша! ваша мама пришла, молока принесла Идиотская сказка Для того, чтобы принести молока, козе не нужно никуда ходить Заказу ответишь Так, давай подключайся к моему телефону Сброшу тебе все, что добыло потом и кровью Материалы дела? Он разбудил ноутбук, проведя пальцем по тачпаду и включил Bluetooth. Материалы будут позже, вечером за ними поеду Если только этот сопляк не вздумал меня развести, как я его Что? Ничего, тише, ничего Принимай пока другие подарки Я, как ты и велел, познакомилась с девочкой, которая нашла первого жмурика в этом сезоне Про второго она, походу, еще не в курсе Мы ходили на экскурсию на место преступления На карте отметила? Обежаешь. Молодец Пока скачивались фотографии, Вероника оглядела номер и нахмурилась, обнаружив собранный чемодан Мы что, съезжаем? Да, отказываемся от дела и возвращаемся в Москву Серьезно? Еще вчера я бы подпрыгнула от радости и захлопала в ладоши Но сегодня азарт охоты захватывает и меня Нет, конечно Так я сказал Денису Нам придется сменить гостиницу, потому что номера бронировал он Пусть думает, что мы уехали А смысл? Он мне не нравится а? Я с ним встречался Ого Денис явно что-то скрывает А я не люблю быть пешкой в чужой игре «Пешками часто жертвуют, чтобы проложить себе путь к победе или защитить более важные фигуры. Так, ну что тут у нас?» Вероника оттолкнула Тимофея, взяла мышь и защелкала сама, переключая фотографии. Она знала, что Тиша терпеть не может, когда прикасаются к его технике. Но знала и до какого предела можно его злить. «Это твой любимый Рядовский парк. Дикая, так сказать, часть». Вот здесь сидела убитая под этим деревом Отсюда видно дорожку Это то, что видно с дорожки А это дерево в полный рост Зачем мне дерево? Затем, что когда там у тебя чакры замкнутся в особую комбинацию И ты спросишь, под какой породой ясенем лежала убитая девушка Я суну тебе под нос фотку А не понесусь среди ночи под проливным дождем в парк Может выяснится, что убийца кладет трупы под определенными деревьями Мало ли? Ты молодец Без тебя знаю А это Даша Она труп нашла даша это мне зачем?» «Повторюсь, без понятия. Хрен знает, что тебе может понадобиться. Ты же вот как-то по направлению ветра определил, что будильник у жмуриков срабатывает по утрам и понесся в парк спортом заниматься. Может быть, в глазах Даши увидишь отражение убийцы?» Тимофей отвел руку Вероники и увеличил изображение. «В них твое отражение». «Стебешься?» «Шучу». «Не пытайся, не твое». «И врубай следующую фотку. Это вишенка на торте». Тимофей перещелкнул на последнюю фотографию и буквально прилип к экрану. «Так и знала, что возбудишься. Скажу сразу, фотка одна, ракурс только такой. Фотограф не профессионал, зато разрешение – огонь, зеркалка. Наслаждайся, а я пошла готовиться к свиданию». «Удачи». Казалось, он уже забыл и про Веронику, и про переезд, и вообще про то, что они в Смоленске. «Нексия», которую Вероника выбрала в прокате автомобилей, всю дорогу таинственно дребезжала. Но хоть не глохла, и на том спасибо. Навигатор Вероника проигнорировала. Просто заранее изучила карту. Собственно, там изучать-то было особо нечего. Улица Кирова была ей хорошо знакома. Свернешь и проедешь чуть дальше, начнется Красненское шоссе. И вот там уже по левой стороне будет тот самый ресторанчик, на который студент Андрей Петров возлагал большие надежды интересно как далеко я согласна зайти ради этой флешки настроение вообще куда-то заходить нет совершенно к тому же я еще не достигла того возраста когда воображение будоражит молодые мальчишки вот лет через 20-30 скажем такой андрей это наверняка будет серьезное достижение а пока они скорее раздражают ровесники и мужчины постарше нравятся гораздо больше ресторан переливался в сумерках огнями даже близко не столовая в которой ей назначил встречу следователь фомин. Огороженная парковка для клиентов, настоящий камень. Здание пытались стилизовать под средневековый замок, однако без фанатизма. С пьяных глаз, наверное, иллюзия полная, но днем пройдешь мимо и не заметишь. Вероника перестроилась в левый ряд. Встала в очередь за «Шкодой», мигающей левым поворотником. Приготовилась долго ждать, но секунду спустя сзади уже нетерпеливо пикнули. Да еду, блин! Что за город? Даже движения толком нет И нахрена, спрашивается, я приперлась на полчаса раньше Как самое озабоченное, Девушке вообще положено опаздывать Стоило свернуть на парковку, как к машине подошел широкоплечий дяденька в форме охранника Вероника опустила стекло Добрый вечер, вы в ресторан? Заказывали столик? Ага, на фамилию Петров, если я ничего не... А, Петров! Охранник как-то по-особенному усмехнулся и выпрямился К Веронике тут же потерял всякий интерес Что-то мне это уже пошлый анекдот напоминает Припарковавшись, она отстегнула ремень Откинула сиденье и достала смартфон Найти в соцсетях профиль Андрея труда не составило Несколькими нетерпеливыми движениями Вероника промотала его записи Сплошь состоящие из всяких банальных фоточек В основном селфи Студенты, студенты, посиделки где-то за городом Заезд в Москву, заезд в Питер Вот ты ученок бесстыжий С фотографией годичной давности на нее смотрели двое. Сам Андрей и девушка, очень похожая на Веронику, Ксения Лаврова. Геометка на фотографии совпадала с текущим местоположением Вероники. Ксюш, Ксюш, Ксюша, юбочка из плюша. Интересно, скольких уже дурочек твой благоверный сюда перетаскал, пока ты героически получаешь высшее образование в невыносимых столичных условиях? Андрей поднял бокал. Ну, за знакомство. Ха! Что «Я что-то не то сказал?» «Не знаю. А что ты хотел сказать?» «Да ничего особенного. Просто предложил выпить за знакомство». Ну, «Значит, все правильно». Вероника придушила в себе все смешинки, стала серьезной. Подняла бокал с соком. Вопреки ожиданиям, Андрей не расстроился, что Вероника этим вечером не пьющая. Значит, его притязания простирались чуть дальше, чем ночь в гостиничном номере. Хорошо это или плохо, Вероника пока судить не бралась». Слушай, ну, расскажи немного о себе а, Где ты... Как ты встретилась с Неоном? Так, главное, чтобы разочарование не проступило на лице Какое унижение Это значит, меня пытаются закадрить для того, чтобы добраться до Тиши? Приплыли Нет, с одной стороны, это прекрасно Не придется уворачиваться от слюнявых поцелуев А с другой... Какого черта? Мы друзья детства Просто друзья? Просто с Неоном не бывает О, так вы больше, чем друзья? Угу, ты бы знал, насколько. Не дай бог тебе когда-нибудь узнать, крышей поедешь. Я что-то вроде дистанционно управляемого щупальца, которым тише сканирует внешний мир. Хоть местами из функции автономной работы. А мне можно будет с ним познакомиться? Только через постель. В смысле? Ну, я сплю со всеми, кто хочет познакомиться с Неоном. Если мне все нравится, передаю ему визитную карточку. А что, какие-то проблемы? Ну... У меня нет визитных карточек так чем не повод напечатать так соберись стебешься будто флешку уже у тебя в кармане тяжело было достать информацию понизим голос и стрельнем глазами в сторону и еще подадимся чуть вперед несколько мелочей и на лицо ощущение небывалой значимости обсуждаемого вопроса ну не просто дело довольно пухлое пришлось зависнуть пару раз чуть не спалился спасибо тебе это это больше чем спасибо За такие услуги хорошо платят, но меня деньги не интересуют. А что тебя интересует? Имя в титрах? Да нет, конечно. Хотя ты почти угадала. Только не в титрах именно этого ролика. Короче, знаешь, почему я поступил на юрфак? Только я тебе говорю, никому не рассказывал. Все хотят в адвокаты, в прокуроры, ну, с перспективами до судей, там хоть до президента. По-моему, если хочешь чего-то другого, тебя дальше приемной комиссии не пропустят. В том и дело. Ну... Но... «Мне это все, если честно, по барабану. Я хочу стать следователем. Меня это заводит». «Вау». Вероника отложила вилку, потерла пальцем бровь. Дело принимало неожиданный оборот. «Почему, думаешь, я смотрю канал Неона? Да я его фанат номер один. Парень просто взял и сделал свою страсть профессией». «Не он, не следователь. Криминальный психолог. Кажется, так называется специальность Тимофея по какому-то из дипломов». «Или криминалист, или как-то еще. В таких тонкостях не разбираюсь». «Да это понятно, но я могу ему помочь, понимаешь? Не на отвали за зарплату, как кто-нибудь другой». «То есть кто-нибудь вроде меня?» «Ну что ты, нет, извини, не хотел обидеть. Просто сведи меня с Неоном, а? Я бы мог, не знаю, собирать для него информацию, свидетелей опрашивать». «То есть делать то, что делаю я? Тише может и заинтересоваться». Ну а что? Полезный кадр. В перспективе с юридическим образованием. Фанатик такой же, как он. И явно будет целовать своему кумеру задницу. Никакого Стёба близко не допустит. Если сравнивать со мной сплошные плюсы. И вот ключевой вопрос. Расстроюсь ли я, получив отставку? Уйдут из жизни эти внезапные ночные звонки? Эта беготня, которая в 90% случаев оказывается бесполезной? Этот странный человек, которого я столько времени пытаюсь научить быть похожим на человека? Я передам неону. «Но как минимум вместе с твоими пожеланиями нужно будет показать что-то более весомое». А, а, да, конечно, вот». На столе появилась маленькая блестящая флешка. Вероника выдержала паузу, чтобы не кинуться на нее. Взяла небрежно, переместила в боковой карман сумочки. «Спасибо». Ужин моментально утратил смысл. Зато возникла дилемма. Если бы Андрей не вышел за рамки ожиданий и просто попытался затащить ее в койку... Вероника могла бы с чистой совестью отдать флешку Тимофею и записать эту победу на свой счет. Тимофея обычно не интересовало, как и откуда. Его интересовал результат. Что дальше? Действительно сказать, что мальчик Андрюша хорошо постарался и хочет пообщаться с самим, ощутив себя при этом бессмысленной посредницей? А почему вообще не он занялся этим делом? А почему бы и нет? Здесь есть все, что ему нравится. Головоломка, тайна личности, бессилие следствия. Наверняка Андрей догадывается, что не он избегает, вернее, избегал до недавних пор дел, которые продолжаются по сей день. Сейчас начнет задавать вопросы о том, как он собирается разруливать ситуацию с правоохранительными органами, если найдет убийцу. По договору имя убийцы нужно сперва сообщить Денису. Но договор вроде как уже в прошлом. Тимофей продолжает заниматься этим делом на чистом энтузиазме, отказавшись от финансирования. Другой разговор, что его и моральная сторона вопроса мало тревожит. Обнаружив злодея, Тимофей запросто может даже попытаться взять у него интервью для блога, прежде чем сдаст полиции. С него станется. Просто я не понимаю, как не он планирует подать это в блоге. Понятно, что поставить на поток расследования нераскрытых дел – это колоссальный труд. Ведь какие-то из них раскрыть просто невозможно. А сейчас, получается, не он решил попробовать новый формат? Ты о чем? Какой еще новый формат? Ну, не знаю, ему виднее. Вроде освещение раскрытых дел, которые в свое время не получили огласки... Не думал, конечно, что Неону интересно заниматься таким Как по мне, так это серьезный риск Блин, да у него половина подписоты балдеет от того, как этот красавчик нагибает следствие Один спустя столько лет находит ответы, которых не сумели найти органы И вдруг он берется за давно раскрытое дело Стоп, что за чушь? «Да блин, этот псих до сих пор людей убивает. Ты что, новости не слышал?» «Слышал и читал. Это называется имитатор. Жил бы наш маньяк в Лондоне, косил бы под Джека Потрошителя. Ну а в Смоленске выбор небогатый». «Имитатор?» «Ну да. Только в 90-е убийцу ведь поймали и посадили. Или хочешь сказать, что не он об этом не знал?» Андрей выглядел как фанат рок-певца, пробравшийся к сцене и заметивший, что его кумир поет под фанеру. В других обстоятельствах Веронику могло бы это позабавить, но сейчас было не до смеха. Мешало одно существенное «но». Когда убивают твоего отца, ты наверняка следишь за расследованием. Если следишь за расследованием, не можешь не знать, что убийца пойман. И если ты спустя четверть века приходишь к человеку вроде Неона с просьбой отыскать уже пойманного убийцу, это означает одно из двух. Либо ты клинический идиот, А Денис Валентинович Белов похож на кого угодно, только не на идиота. Либо точно зная, что настоящий убийца на свободе. «Мне нужно идти». «Погоди, мы же только...» «В другой раз. Спасибо за флешку и привет дяде». «Дяде?» «Ну да». Ты пригласил меня в то же место, что и свою девушку Она учится в Москве, ты в Смоленске Ресторан не из дешевых, тебя здесь знают Вряд ли хозяин твой отец, иначе ты бы тоже учился в Москве Да к тому же перед отцом обычно стесняются менять девчонок, как перчатки Так что, дядя, я угадала? Двоюродный брат Черт, лжанула, извини Если встретишься с Неоном, ему об этом не рассказывай Все, пока